Глава 12 Вести было невероятно стыдно за то, что произошло. Не знала, куда спрятаться от легких поглаживаний обжигающей ладони. Однако и сама обманом заниматься не собиралась. Девушке нравились эти касания. Нравилась ее собственная реакция на Лера. Нравилось чувствовать себя живой. Как будто все это время до встречи с Адомити. Веста спала. А сейчас вот. Проснулась, начала жить, дышать, чувствовать. А мы с Ливной вернулись к веренице любовниц Лера. Бабник! И ее совратил гад! Веста не умела плести интриги и ходить вокруг да около, а потому поправила одежду, отпихнула Лера подальше от себя, прищурилась и грустно выпалила. Бабник, не буду я спать с тобой, тем более здесь. Если ты выкрал меня, это не означает, что тебе принадлежит мое тело. Лер широко и соблазнительно усмехнулся. Мужчина, не сводя горячего взгляда с девушки, закинул руки за голову и лег на спину. В этой позе был и соблазн, и обещание, и напоминание о том, что только что между ними произошло. А Веста вспыхнула смущением. Кажется, даже волосы заполыхали еще больше, стали отливать насыщенной бронзой. «А где будешь? Ты сказала, тем более здесь» поинтересовался Адамиди. «Чем тебе не нравится моя комната? Уютно вроде. Тетушка Анна лично командовала здесь, когда шел ремонт». «Бабник!» — стояла на своем веста. Слово прозвучало даже обидно. Лер хмыкнул. «Не, ну какой же я бабник? что тоже!» С обидой в голосе проворчал Лер. «Меня вообще с недавних пор интересует только одна рыжая особа». Веста предпочла пропустить это замечание мимо ушей. Собралась пригрозить Адамиде, чтобы он не вздумал больше лезть к ней, что между ними случилось временное помешательство, и все закончилось. Однако по коридорам особняка разнесся пронзительный крик. Веста вздрогнула, а Лер рывком поднялся на ноги и ринулся к двери. — Будь здесь! — скомандовал Лер и рванул дверь на себя. Но Веста не собиралась отсиживаться в комнате. Вдруг и ее помощь нужна будет, пусть девушка и не была квалифицированным медицинским работником, а первую помощь оказать смогла бы». Пробежав за Лером несколько метров, Веста наткнулась на широкую спину Адамиде. Лера умудрился поймать Весту, не оборачиваясь к ней лицом. Просто руку протянул и удержал. Даже, кажется, крепче прижал к своей спине, а Веста и не подумала, что нужно возразить. Все ее внимание было сосредоточено на девушке Маше, с которой они познакомились вчера. Девчонка с клокоченными волосами, одетая в пижаму ярко-розового цвета, с рисунками милых мопсов по всей ткани. На голове меховые заячьи ушки, в глазах за стеклами очков целый ураган. А в руках Маша держала изрядно уставшую клавиатуру. Очевидно, что предмет в руках девушки был использован не по назначению. «Идиот, придурок, говнюк!» — шипела Маша. Выглянув из своего укрытия, Веста смогла рассмотреть, на кого именно была направлена вся агрессия и недовольство девушки. У ее ног, держась за самое чувствительное место каждого мужчины, валялся странный незнакомец. Веста действительно испугалась. Во-первых, человек был одет во все черное. Даже лица не было видно. Во-вторых, мужчина был вооружен. Но почему-то Лер ничего не предпринимал. «Какого хрена ты вломился ко мне в комнату?» Возмущалась Маша. «Клоун!» «Это кто?» Тихо спросила Веста, но Лер ее услышал. «Да так, Машкин кавалер!» Рассмеялся Лер. «Хреномер!» Возмущенно воскликнула Маша. «Не кавалер он! Он вообще мне никто! В следующий раз подведу ток к подоконнику, чтобы на и отбила всякое желание влезать в чужие спальни!» Тем временем незнакомец уже поднялся на ноги, а Маша вновь замахнулась клавиатурой, намереваясь повторно огреть горе ухажора. «Мобс, ты бы или прибила его уже, или согласилась, а? Ну, шесть утра, спать охота!» Лениво вмешался Лер. «Вот и я говорю, пора соглашаться!» Насмешливо фыркнул пострадавший от буйного нрава у Маши незнакомец. Хрена с два!» — буркнула Маша. «Ну, как знаешь», — усмехнулся гость, и молниеносно ринулся вперед. Веста наблюдала за тем, как мужчина стремительно лишил Машу единственной защиты, зафиксировал руки, забросил девичье тело на свое плечо и пошел дальше по коридору. «Я сейчас папу позову», — пригрозила Маша, извиваясь и пытаясь выбраться. «В первый раз, что ли?» — услышала Веста. «Нужно помочь», — решила Веста. Девушка ринула вслед за парочкой, скрывшейся за углом. Веста не представляла, как можно помочь милой мопс в такой ситуации, но надеялась, что Лер вмешается. Вмешался, ага. Перехватил Весту и пошел обратно в свою спальню. «А как же, но там ведь Маша!» — возмущалась Веста. «Да ничего он ей не сделает», — усмехнулся Лер, настойчиво подталкивая Весту в нужном направлении. «Они сто лет вот так себя ведут». Мир не берет их, но и на расстоянии не могут. Высокие отношения. Камул периодически появляется у Машки, не дает ей скучать. Кому? Ты сказал кому? Веста даже застыла, услышав это имя. И Лер остановился. Черт, кажется, лишнего сболтнул. Но рано или поздно эта информация всплыла бы. Да и Веста, Лер был уверен, не станет болтать о том, что узнала. «К тому же...» Лер не планировал отпускать Весту, а тем более возвращать ее домой. Выходило, что угрозы не было. «Да, так и сказал», — кивнул Лер. «У вас в доме спокойно появляется киллер? Это ведь он, наемник?» — прошептала Веста. «Я-то знаю, кто такой Камул. А вот откуда ты его знаешь?» — прищурился Лер. «Слышал разговор отца и Александра», — призналась Веста. А Лер усмехнулся. Однако все разговоры он предпочел бы вести позже, когда дом проснется. Все позавтракают и приступят к делам. А пока у Лера были иные планы. «Да прекрати меня толкать!» — возмутилась Веста. «Да я не толкаю, а направляю в нужную сторону», — посмеялся Лер. «Не вздумай ко мне приставать!» — пригрозила Веста. «Иначе что?» Хрипло поинтересовался Адамиди. К этому времени они уже оказались за дверью комнаты Лера. Мужчина провернул ключ в замке и взглянул на Весту. Филиппа возмерла на противоположной стороне гостиной, как будто расстояние могло сдержать порыв Лера в отношении Весты. Наивное. Но Лер предпочел не давить, не торопить события, а взгляд зацепился за футляр. «Вот, купил тебе балалайку», — кивнула Дамитин на подарок. Веста перевела взгляд на упомянутый предмет. сжала ладони в кулачки. «Нет, ну каков наглец, а? Такой инструмент балалайка обзывает!» «Бестолочь!» Выдохнула Веста почти беззвучно. Но решила, раз уж ее похитили и держат заточение, то ей полагаются небольшие бонусы. В качестве компенсации ущерба, так сказать. А потому Веста приблизилась к футляру, расстегнула замки и охнула. «Красота какая!» Лер даже не пытался прятать улыбку, широкую и довольную. Кажется, угодил он с выбором инструмента. «Сыграешь мне что-нибудь?» — спросил мужчина. Веста вскинула глаза на Грека. «Сыграть?» «Перебьешься!» — фыркнула девушка и захлопнула футляр.